Глава 4. Первые боги. Вплоть до эпохи Хань боги Древнего Китая прослеживаются плохо. От некоторых остались только имена, а многие, наверное, совершенно растворились в безвестности. Канон Горы Морей, например, содержит целый список божеств, но редко приводит о них какие-то подробности. В отличие от бессмертных богов западных традиций и пантеонов, Боги Китая, похоже, не были наделены вечной жизнью и в конце концов умирали, пусть и в более преклонном возрасте, чем люди. В этом прослеживается, видимо, влияние конфуцианства. Сыма Тянь первым систематически подошел к исследованию Хуан Ди, Желтого Императора, и интерпретировал его как историческую фигуру, основоположника китайского народа. По мнению конфуцианцев, сторонников такой историзации — Жил он в 26 или 25 веке до нашей эры и умер в возрасте 113 лет. Сложно сказать, касалось ли это всех божеств и существовал ли такой подход изначально или появился при последующей канонизации. Далее рассказано о наиболее известных богах, историю которых можно достаточно полно восстановить на основе имеющихся источников. три божественных властителя. Число три было для китайцев воплощением совершенства и целостности. Во времена Хань, когда древняя история страны подверглась систематизации и рационализации, триаду небеса-земля-человечества стали воспринимать как три великие духовные силы Вселенной. Для конфуцианских мыслителей это было, однако, довольно абстрактно, И они выбрали в мифологической традиции три выдающиеся фигуры и провозгласили их тремя властителями — Саньхуан, первыми богоподобными правителями Китая, подарившими человечеству важные знания и умения. За заслуги перед цивилизацией их часто называют культурными героями. Список этих властителей варьирует. В него всегда включают Фуси, первого названного по имени Бога, который, предположительно, создал человечество из первобытного хаоса. То же касается бога земледелия и медицины Шэнь Нуна. Третьим властителем бывает богиня-мать Нюйва, с которой мы познакомились в предыдущей главе, бог огня Джужун, Суй Жэнь, который научил людей добывать огонь и готовить пищу, и Хуанзи, «желтый император». Фуси. В источниках Даханьского периода Фуси неизменно причисляют к трем властителям. Он явно был очень важен, но в сохранившихся текстах мало говорится о нем. Имя этого бога записывают разными иероглифами, которые имеют одинаковое или очень похожее произношение. В чуском шелковом манускрипте его, например, называют Паоси, а при Хане он был дополнен именем и чертами другого древнего бога и стал Фуси Тайхао. Тайхао. До воцарения империи Хань Тайхао часто считали одним из богов пяти сторон света. Он правил прежде всего востоком и весной и ассоциировался со стихией дерева. С последним ему помогал бог Гауман. В некоторых источниках Гауман это просто чиновник, отвечающий за лесоматериалы. В Ханьский период Тайхао постепенно стали отождествлять с богом Фуси. И они слились в Фуси Тайхао. Сегодня Фуси Тайхао поклоняются на могиле Тайхао в храме Жэньзу, расположенном в уезде Хуайян, провинции Хэнань. Считается, что именно там находилась столица мифического царства этого божества. Каждый февраль там проходит праздник в честь дня рождения Фуси Тайхао. Фуси был одним из великих культурных героев. С ним связывают изобретения среди всего прочего искусства охоты, музыки и гадания на восьми триграммах. Фуси придумал и рыболовство. Понаблюдав, как паук бросает паутину, он научил людей плести рыболовные сети и пользоваться ими. Возможно, он был богом охоты в тот период, когда китайцы не перешли еще к оседлому земледелью и жили за счет охоты и собирательства. Фуси делал музыкальные инструменты, например, цитру гуцинь, которая в своей современной форме имеет семь струн. Фуси помнят в основном благодаря связи с Нюевой. Мифы, сложившиеся на основе древних устных преданий, гласят, что только они пережили потоп и, поженившись, заселили мир. При империи Хани в более ранней эпохе их часто изображали на каменных изваяниях и шелках в виде людей с драконьим или змеиным хвостом ниже пояса. Некоторых ученых это заставило предположить, что Фуси — сын бога грома Лейгуна, которого представляли аналогичным образом. Нюйва часто держит циркуль, а Фуси — строительный угольник, потому что земля, которую они создали, согласно легенде, имеет форму квадрата, а небеса — круглые. Ученые и поэт Вэнь Идо Полагал, что, судя по изобилию художественных изображений, именно Фуси и Нюйва были главными богами во времена расцвета империи Хань, а Паньгу стали считать творцом мира позднее, в III веке нашей эры. Фуси родился на месте храмового комплекса Жэньцзу, в переводе «предок всех людей» в провинции Шэньси. Когда-то этот храм был известен как могила Тайхао, а теперь он посвящен Фуси и Нюйве. Здание много раз перестраивали. Местные жители рассказывают, что Джу Юаньжан, будущий основатель империи Мин, однажды прятался в руинах этого храма от преследований и в отчаянии взмолился Фуси о защите. За помощь он пообещал возродить святыню. Его просьба была услышана. Появились пауки и сплели паутину в дверном проеме. Враги решили, что тут уже давно никого не было и не стали обыскивать помещение. Став императором, Джу сдержал слово. Шейнун Шейнун красной плетью рассек все сто трав и познал до конца их успокаивающие и ядовитые, холодящие и согревающие свойства. Он отобрал и посеял сто злаков, обращая внимание на их запах и вкус. За это он в Поднебесной получил прозвание Шэньнун, Божественный земледелец. Гласит повествование об этом боге с головой быка в «Записках о поисках духов», составленных примерно в 450 году. В философах из Хуайнани содержится пояснение, что в древние времена люди питались растениями и пили воду из рек, рвали плоды с деревьев и ели мясо моллюсков. Они часто страдали от ядов и отравлений, пока шень нун не научил их сеять пять злаков. Земледелие имело для Древнего Китая фундаментальное значение, поэтому Шэньнун, нун как и Фуси, всегда входил в число трех божественных властителей. Философы из Хуайнани рассказывают также, что Шэньнун попробовал 70 известных человечеству видов трав и благодаря этому смог научить людей отличать их друг от друга. Он познал вкус всех этих растений, Проверил пресная или соленая вода во всех реках и родниках и сказал людям, что пригодно, а чего следует избегать. В то время он 70 раз в день страдал от отравления. Таким образом, Шэнь Нун стал отцом медицины. Ему приписывают и авторство первого в Китае медицинского труда «Канон корней и трав» Шэньнуна. Шеньнун Бэнь Цао -дзин. хотя на самом деле эта книга, по всей видимости, была написана в III веке до нашей эры. Однако даже боги иногда ошибаются. Шэнь-нун погиб от маленького желтого цветка, он не успел принять противоядие. Это растение теперь знают как дуань-чанцао — траву, разрывающую кишки. Шэнь-нуну поклонялись в Китае и в более позднюю эпоху, но часто путали его с богом огня Янди. Может быть, дело в том, что иногда бога земледелия называли богом сжигающего ветра, подразумевая выжигание земли во времена подсечно-огневого земледелия. Суйжэнь Суйжэнь, научивший людей добывать огонь высверливанием, занимал видное место в пантеоне китайцев. Как и в случае Шэньнуна, это можно связать с важностью приготовления пищи. В высочайше просмотренном собрании годов тайпин тайпин Юйлань одном из великих трудов, созданных по заказу Империи Сун в X веке нашей эры, отмечено, что он первым заметил, как птица клюет приносящую огонь древесину легендарного дерева Суйму. Как-то один мудрец отдыхал под этим деревом. Там была птица, похожая скорее на сову. Когда она била по дереву клювом, вспыхивали огоньки. Мудреца это заинтересовало, и он взял маленькую веточку, чтобы высверлить огонь. Это был Суйжень. Суйжень научил людей добывать огонь этим способом и таким образом дал им возможность согреваться и готовить пищу. Очень важный шаг на пути к цивилизации. Это самый добрый из нескольких богов огня. Янди любит произвести впечатление, а Джужун — самый пагубный из них — Огнем несет разрушение. Хуан Ди, Хуан -ди или «желтый император» — один из самых знаменитых богов китайской мифологии и самый важный из трех божественных властителей и пяти государей. Буквально его имя следует понимать скорее как «желтый бог». Хуан по-китайски «желтый» или «славный». Ди в данном случае означало «божественный правитель», а не «император». Но я не буду отступать от сложившейся в английском языке традиции. Хотя он был самым воинственным из богов и нанес поражение всем своим соперникам, в последующей эпохе его было принято считать миролюбивым и праведным правителем. Цинь Ши Хуанди — первый император Китая. Джен, правитель царства Цинь в период сражающихся царств, был блестящим и безжалостным организатором. Он покорил своих соперников и в 221 году до нашей эры объединил Китай. Присвоил себе титул Хуанди – августейший император. Ранее царей называли Ван. После триумфальных завоеваний Джен присвоил себе и атрибуты Хуанди – великого и впечатляющего бога. После этого Хуанди стали называть всех правителей императорского Китая. Сегодня первый император известен прежде всего благодаря потрясающей терракотовой армии, обнаруженной в 1974 году рядом с его могилой близ сегодняшнего Сианя в провинции Шэньси. Археологи выкопали около 8 тысяч погребенных в ямах глиняных фигур, воинов в натуральную величину, стоящих в боевом порядке, а также всадников и прекрасные бронзовые колесницы. У этих фигур индивидуальные черты лица, можно различить представителей многих народностей. Над сооружением этой колоссальной, пока еще не до конца изученной могилы, трудились более 600 тысяч человек. По сведениям Сыма Тяня, его подземные камеры представляли космос. На медном своде потолка были жемчужные звезды и планеты, а роскошный дворец, был окружен великими реками и морями из-за Административная деятельность Циньши Хуанди повлияла на весь имперский период. Он проложил обширную дорожную сеть, разделил страну на 36 провинций с назначаемыми из центра губернаторами, ввел единую систему меры весов, денежную единицу, письменность. Тем не менее, его деятельность не всегда была благотворной. Если верить рассказу Сыма Тяня, настроенного против Цинь, по распоряжению первого императора в 2012 году до нашей эры устроили сожжение книг, ожесточенную кампанию по борьбе с интеллектуальной оппозицией, в ходе которой были заживо похоронены 460 ученых. Первый император был суеверным человеком и много путешествовал для консультаций с шаманами и прорицателями. Он искал эликсир вечной жизни, приносил жертвы духам горы и рек, послал юношей и девственных девушек на легендарные острова пен за Восточным морем, чтобы установить контакт с бессмертными. Поиски оказались тщетными. В 210 году до нашей эры во время поездки по Восточному побережью первый император умер. Матери Хуанди Фубао Теперь поклоняются как богини. Зачала она после того, как увидела в созвездии Большой Медведицы яркую вспышку света. Трактат Ши Цзы», написанный в период сражающихся царств и известный только по разделам, включенным потом в энциклопедии Лайшу, сообщает Фубао увидела большую молнию вокруг одной из звезд созвездия Большой Медведицы, такую яркую, что осветилось все вокруг. Потом она забеременела и через 25 месяцев родила Хуанди на холме, который носит другое его имя — Юань. Фубао была супругой Шао Дяня, поэтому Хуанди считался его сыном. Супруга Хуанди звалась Лэй Цзу. Ее мы встречаем как богиню, побудившую людей заняться шелководством. Хуанди восходит родословная многих легендарных фигур. Например, Джоан Сюя, одного из пяти государей, а также Гуня и Юя, сдержавших потоп. Гораздо позже сложилась традиция считать Хуанди общим предком китайского народа. Ханьцы называют себя детьми Хуанди. Синтянь. Одним из меньших божеств, безуспешно бросивших вызов величию Хуанди, был Синтянь, дословно небом казненный. В имени отразилась его судьба. хуан -Ди отрубил ему голову и похоронил ее на горе чан -Ян. Но Синтянь не сдавался. Согласно канону горы морей, он из сосков сделал себе глаза, а из пупка – рот, взял в руки щиты секиру и исполнил ритуальный танец. Да, он был повержен, но вызвал всеобщее восхищение своим упорством. Поэт эпохи Цзинь писал, Что свирепый дух его будет жить вечно. Синтянь стал символом воли китайского народа к сопротивлению вопреки всем трудностям. Хуанди вдохновил много легенд о военном триумфе. Он сражался с богом огня Янди на равнине Джалу у границы провинций Хэбэй и Шаньси. Они были единоутробными братьями, каждый управлял половиной мира. Но Хуанди при этом был сострадателен и высокоморален, а Янди нет. Конфликт был неизбежен. Даосский трактат Учителя Ле, Лецзы V века до нашей эры сообщает, что Янди, огненный правитель, попытался подчинить брата, но тот повел на него черных и бурых медведей, волков, леопардах и меньших кошачьих с тиграми в авангарде. В воздухе под его знаменами были соколы, орлы и дикие фазаны. Произошло три сражения, но Хуанди сумел воплотить свои амбиции. Он убил Янди и присоединил его земли. Другая версия предания гласит, что Хуанди одержал победу, но не стал убивать брата. Они помирились, и Янди, которому к тому времени служило много меньших духов, согласился объединить владения. В битве на равнине Джолу против Хуанди сражался сам Чию, свирепый бог войны. Когда Хуанди заявил о себе, рассказывает один из вариантов мифа, ему пришлось соперничать с Чию. Они сражались девять раз, но Хуанди не добился победы и был вынужден отступить к горе Тайшань. Три дня и три ночи стоял туман, все было во мраке. Потом явилась женщина с человеческим лицом и телом птицы. Хуанди пал перед ней ниц, не осмеливаясь поднять голову. «Я, темное дева», — сказала гостья. «Чего ты желаешь?» «Я хочу побеждать каждый раз, когда я нападаю», — ответил Хуанди. «Будь то десять тысяч раз, будь то из засады или в прямом сражении. Что я должен сделать?» Так он узнал стратегию войны. Хуанди попросил откликающегося дракона сдержать дождь, но Чию повелел Фэнбо и Юйши, богам ветра и дождя, поднять великую бурю. Тогда Хуанди обратился за помощью к своей дочери Ба, богине засухи. Она остановила дождь, и благодаря этому Хуанди одержал победу. Ба помогла отцу, но для нее самой история окончилась совсем не так счастливо. Она не смогла вернуться на небеса, а на земле вызывала ужасную засуху, где бы ни останавливалась. Хуанди отправил ее жить к северу от Красной реки, но она часто убегала оттуда, неся с собой беды. Чтобы вернуть дождь, оставалось только копать каналы и молиться ей. «Уходи на север, там твое место». При Мау-Дздуне в Китае было построено много гидротехнических сооружений, включая мощную плотину триущелья. Но до прихода к власти компартии в деревнях была масса ритуалов, чтобы прогнать ба и вызвать осадки. Чью? Чью родился в устрашающей семье? У него было 72 брата с медными головами, которые ели металлы и камень. Говорят, что он изобрел металлическое оружие и поэтому стал могучим богом войны. Из Гуаньдзы, собрания мифических текстов, приписываемых чиновнику VII века до нашей эры Гуаньжуну, мы узнаем, что Чию открыл металл в горном источнике. Затем гора Гэлу разверзлась и вышли оттуда вода и металл. Чию собрал металл и придал ему форму мечей, брони. Копий и Пик. В тот год подчинил он своей власти девять властителей. Затем гора Юнху тоже разверзлась, и оттуда вышли вода и металл. Чию собрал металл и придал ему форму Пик Юнху и клевцов под названием Жуй. Клевец Г был первым китайским оружием, разработанным не для охоты, а исключительно для военных действий. Оно было в употреблении со времен Джо. вплоть до Ханьского периода. Канон «Горы Марей приводит два рассказа о битве Чию с Хуанди. Согласно 17 главе, он был пленен и убит самим Желтым императором, а согласно 14 – откликающимся драконом Инлуном. Та же книга сообщает о том, что после смерти колодки, в которые его заковали, превратились в кленовую рощу или платан. Благодаря этому чью ассоциируется с красным цветом, и клён является символом этого божества ухмонгов в Южном Китае, где ему поклоняются как далёкому предку. В провинции Юньнань представители этой народности проводят ежегодные деревенские фестивали. Они трубят в тростниковые дудки и пляшут вокруг шеста, украшенного ярким красным флагом чью. На одежде и серебряных украшениях Принято изображать бычьи рога в память о его рогатой голове и копытах. Из канона «Горы Марей мы узнаем о том, как Хуанди убил чудовищного одноногого монстра Куя и сделал из его шкуры барабан, который звучал так громко, что весь мир замирал в изумлении. Это громовое животное было похоже на быка с туловищем изумрудного цвета и без рогов, с одной ногой. Когда оно входило в воду или выходило из нее, читаем мы в этой книге, тут же поднимался ветер и лил дождь. Оно светилось как солнце и луна, гремело как гром. Хуанди схватил его, сделал из его кожи барабан, палки к нему он сделал из костей. Бой этого барабана пугает поднебесную и слышен на 500 ли, примерно 250 километров. и заставляет мир подчиниться хотя чёю умел летать и бегать по самым крутым тропам он замер от грохота барабана из кожи куя и хуанди обезглавил его Фенбо и юйши канон горы марей содержит запись о том как бог ветра фэнбо фэн означает ветер а бо хозяин и бог дождя юйши Юй означает дождь, а Ши – повелитель. Подняли бурю, чтобы поддержать Чию в битве с Хуанди, но в конце концов потерпели поражение от богини Засухи Ба. Любопытно, что автор третьего века до нашей эры Хань Фаидзы излагает эту историю по-другому. Пэнбо, Юйши и даже сам Чию у него предстают не врагами Хуанди, а подчиненными ему божествами. Он описывает процессию на горе Тайшань. Хуанди восседает на колеснице, запряженной слонами и драконами. Фенбо подметает дорогу, Юйши поливает ее, а Чию показывает путь. В китайских легендах и Фенбо, и Юйши впоследствии уступили свое место царю драконов, которого, в зависимости от региона, просили не спаслать дождь или остановить его. Куй. Согласно канону Горы Морей, Куй — это странный и довольно грозный зверь. Однако многие ранние источники говорят нам, что он был повелителем музыки при мудрых императорах Яо и Шуня. Он изобрел пение, подражая услышанным в горных лесах звукам, а если начинал бить по камню, любое создание плясало в такт его мелодии. Конфуций как-то подшутил над одноногостью Куя каламбуром Куй и Дзу. Последнее слово можно понять по-разному, поэтому получается и одна нога куя, и одного такого, как куй, достаточно. Изобретение Хуанди Рассказывают, что Хуанди сделал много полезных изобретений. Одно из них — джинань, колесница, указывающая на юг, кусок природного магнетита, который указывает на юг. У нас есть примеры этого прибора, относящиеся к эпохе Хань, однако для навигации компас начали использовать лишь много веков спустя. Изначально он был нужен, чтобы располагать дома, посевы и могилы согласно желаемым сторонам света. Надпись ханьского периода рядом с резным изображением Хуанди сообщает, что он изобрел разные виды оружия, а также колодезные поля. Китайцы делили земельные участки согласно форме иероглифа «колодец». В центре располагалось святилище предков или другие общественные места, предназначенные для пользы вдов и сирот клана. Еще Хуанди приписывают изобретение верхних и нижних одеяний и создание дворцов и домов. Он также побудил своего советника Цанзе разработать китайскую письменность. Цаньцзе – изобретатель китайской письменности. В текстах периода сражающихся царств мы находим много кратких упоминаний о Цаньцзе. Он служил при Хуанди придворным историком. Властитель был недоволен единственным существовавшим тогда узелковым письмом. Древние тибетцы вели заметки, завязывая узлы на шнуре. Однажды Цанзэ сидел на берегу реки, размышляя о более совершенном способе описания событий и предметов, и заметил ни на что не похожий отпечаток лапы феникса. Ученый задумался, кто мог оставить такой след, и спросил об этом охотника. Тот объяснил, что характерные следы есть у каждой птицы. Это натолкнуло Цанзэ на хорошую мысль. Он начал находить во всех объектах уникальные особенности и рисовать пиктограммы. Так появилась система письма. Своё изобретение он представил Хуанди. Тот пришел в восторг и распространил новое знания по всей империи. Теперь даже призраки плакали по ночам в страхе, что по человеческим записям их можно будет обвинить в преступлениях. Китайская письменность очень сложна. До 20 века ей владели лишь высшие слои общества, и они тщательно оберегали это умение. Неудивительно, что изобретателем ее было принято считать героя мифов. В народе способность читать и писать считалась почти священным даром, и в Китае по сей день есть много храмов в честь Цензе. В память о нем назвали систему ввода китайских иероглифов на стандартной клавиатуре на основе порядка черт. Ее часто используют на Тайване, но из-за сложности освоения многие китайцы предпочитают печатать буквами их произношение на стандартизированном в 20 веке северокитайском диалекте. На Тайване его называют гуюй – государственный язык, а в Китайской Народной Республике – кутунхуа, общий язык. Кроме него в Китае говорят на восьми крупнейших диалектах, носители которых не понимают друг друга. а также на сотнях местных говоров. Лэй Цзу, первую и главную супругу Хуанди, считают создательницей шелководства. Как известно, это искусство родилось именно в Китае. Первые археологические свидетельства существования шелка восходят к IV тысячелетию до нашей эры, а во времена Джоу шелковые ткани были, видимо, доступны довольно широко. Однако в письменных источниках об этом говорится мало. Производство шелка было преимущественно женским занятием, а писцы в основном были мужчинами. О женитьбе Хуанди и Лайцзу рассказывает нам Сыма Цянь. Во многих источниках она является покровительницей тутового шелкопряда, и ей по-прежнему поклоняются в этом качестве. 15 числа третьего месяца лунного календаря Считается, что она родилась в этот день, рядом с деревней Лейдзу до сих пор устраивают большую жертвенную церемонию. Особенно эту богиню чтут в Сычуане, что неудивительно, ведь эта провинция издавна славится шелководством. Существовали и другие божества тутового шелкопряда. Один из них известен по имени Цань Цун, Цань – шелкопряд, Цун – скопление заросли. Это имя было найдено в текстах, описывающих бога или правителей Шу, древние сычуани. Письменные свидетельства относятся к эпохе Тан, но ссылаются на более ранние, утерянные ныне источники. Цань Цун провозгласил себя царем Шу. Говорят, что он рассказывал людям о тутовом шелкопряде и тутовом дереве. Сам он произвел несколько тысяч золотых шелкопрядов, и в начале года раздал их по одному своим подданным. Шелкопряды обильно размножились, и жители государства смогли вернуть царский дар. Однажды Цань Цун решил объехать свои владения, и везде, где он останавливался, возникал торговый город. Благодаря его правлению жители Шу потом каждую весну устраивали ярмарку шелкопрядов. Другая легенда о тутовом шелкопряде приведена в записках о поисках духов IV века нашей эры. Она, судя по всему, была хорошо известна в устных пересказах, иначе Ганьбао не начал бы изложение словами «дзюшо» «в старину рассказывали». В старину рассказывали, что во времена глубокой древности некий вельможа отправился в дальний поход. Дома у него никого не осталось, кроме единственной дочери и жеребца, тоже единственного, которого дочь выкормила своими руками. По бедности жила она в уединенном месте и все время скучала по отцу. Однажды в шутку она сказала коню, «Если бы ты мог постараться для меня, нашел бы моего отца и привез его домой, я бы вышла за тебя замуж». Конь принял всерьез ее слова, оборвал повод и ускакал в те самые места, где пребывал ее отец. Отец, увидав коня, удивился и обрадовался, поймал его и сел на него верхом. Конь, глядя в ту сторону, откуда прибежал, беспрестанно печально ржал. «Не понимаю, почему это он так себя ведет», — промолвил отец. «Не случилось ли чего-нибудь у нас дома?» И в конце концов поехал домой верхом на коне. За то, что животное вело себя столь необыкновенно, его щедро наделяли сеном, но конь есть не желал. Зато каждый раз, как девушка выходила из дому, он, впадая в радостное возбуждение, налетал на нее, И так было не однажды. Отец удивился, тайно допросил дочь, и та открыла отцу, что, по ее мнению, послужило всему причиной. «Не смей никому говорить об этом», — сказал отец, — «А то опозоришь наш дом, и из ворот больше не выходи». После чего застрелил коня из арбалета, а шкуру положил во дворе сушиться. Отец ушел по делам, а дочь осталась играть с соседской девочкой. Очутившись рядом со шкурой, наступила на нее ногой и сказала, «Ты — животное, а захотел в жены человека. За это тебя убили и ободрали. Зачем ты так сам себе навредил?» Не успела она это произнести, как лошадиная шкура встала дыбом, обмотала девушку и пошла прочь. Соседская девочка с перепугу не посмела спасать подругу, но поспешила рассказать о случившемся своему отцу. Отец же девушки вернулся домой, но дочери не смог найти, как не искал. Прошло несколько дней, и среди ветвей большого дерева обнаружили девушку в обмотавшей её лошадиной шкуре. Вместе они превратились в кокон, прилепившийся к стволу. Вот откуда дерево получило свое название «сан» — «шелковица». Ведь оно звучит так же, как «сан» — «скорбь». С той поры весь народ начал сажать эти деревья, те самые шелковицы. По ритуалу времен Хань императрица лично обрывала листья на шелковице и при этом молилась с духом шелководства. Янди. Янди, Бог огня и пламени, проигравший битву за мировое господство своему единоутробному брату Хуанди. В древних текстах его причисляют к пяти государям. Вместе со своим подчиненным Джумином он правил летом и югом. В позднейшей традиции его, как и Хуанди, почитали в качестве одного из предков китайского народа. Один печальный миф из канона «Горы Марей касается дочери Янди Нюйвы. Ее не следует путать с богиней Нюйвой, создательницей мира. Иероглиф с произношением «ва» здесь другой и означает «ребенок» или «дочь». Она резвилась в Восточном море, но утонула и не вернулась, превратившись в Дзинвея мифическую птицу или духозащитника. Клюви она носит кусочки дерева и камушки в надежде засыпать широкое восточное море. Отец ее был покорен могущественным Хуанди, а она не справилась с морской стихией и мстит, пытаясь ее обуздать. Согласно другим преданиям, у Янди было два важных потомка — бог войны Чию и бог огня Джужун. Дидзюнь Впервые Дидзюнь, то есть император Дзюнь, упомянут в каноне горы морей, составленном, вероятно, в первом веке нашей эры. Там он предстает важным божеством, а его потомки несут людям культуру. Ученые предполагают, что он был главным богом народа Инь в восточном Китае, а Хуанди главным богом народа Ся, живущего на западе страны. Когда государство Инь пало, мифа Дидзюне Поблёк. Наиболее ярко Ди Цзюнь предстаёт в мифах о солнце и луне, связанных с его супругами Сихэ и Чанси, а также в легендах про подвиги стрелка и с его непослушной женой Чан Э. Это он вручил стрелку красный лук и стрелы с белым оперением, повелев помогать людям в царствах на земле преодолеть бесчисленные сложности. Из канона «Горы Марей мы узнаем, что восемь сыновей Дидзюня были связаны с музыкальными инструментами, песнями и танцами. В той же главе сказано, что он породил и Янь-Луна, веселящегося дракона, который изобрел лютню и гусли. Очевидно, что мифологических традиций, приписывающих создание элементов культуры различным богам и героям, было много. Самым знаменитым сыном ди Был Хоу-Дзи, бог проса. Есть и другое высокопоставленное, но не вполне определенное божество — император Дику, также известный под именем Гаусин. Вполне может быть, что это еще одна версия Дидзюня, так как некоторые жены и сыновья у них совпадают. Важен он был, видимо, как божественный предок. Связывали его и с несколькими музыкальными инструментами и песнями. Дику был правнуком Хуанди иногда считается одним из пяти государей. Жены, богини Цяньди и Дзян Юань принесли ему сыновей Ци или Се и Хоо И тот и другое родились непорочно и впоследствии стали легендарными основателями государств Шан и Джоу соответственно. Дику под именем Гаусин выступает в качестве главного бога в даханьском мифе о Ссоре братьев. Он разделил их, сделав господами звезд Шень и Чэнь. Снова Гаусинь появляется уже после Хань, в гораздо более поздней истории про божественную собаку Паньху. Не следует путать с великаном Паньгу, прародительницу так называемых южных варваров Мань. Эта история изложена в записках о поисках духов. Автор прямо заявляет, что стремится объяснить нецивилизованную природу варваров их происхождением от недозволенной связи между человеком и животным. Во времена Гаусиня один лекарь приручил странную собаку, которая вылупилась из похожего на насекомое существа, причинявшего одной старой женщине сильные боли в ухе. Собаку положили в тыкву, ху, и накрыли плошкой, пань. поэтому она получила кличку «Паньху». Так случилось, что царя этой страны Гаусиня тревожил мятеж, и он объявил «Тот, кто покончит с бунтом, получит в награду много золота и земли, а также руку моей младшей дочери». Услышав это, собака убежала, и через некоторое время она принесла в пасти голову предводителя бунтовщиков. Мятеж угас». Царь очень обрадовался, но не мог вознаградить собаку так, как обещал. Ведь Паньху — животное, принцесса не может стать его невестой. Но дочь Гаусиня сама стала умолять царя сдержать клятву, объявленную перед всей Поднебесной, чтобы не навлечь на царство беду. Царь уступил, и Паньху повел принцессу, как свою жену, на Южную гору. Через несколько лет пес умер, а принцесса вернулась ко двору с его детьми. Таково происхождение южных варваров. Они жили в диких местах и поэтому не могли привыкнуть к цивилизации. В этой истории есть несколько других версий. Согласно одной из них, у Паньху был шанс стать человеком под перевернутым колоколом, но царь не удержался и заглянул туда. Преобразование не успело завершиться, и голова осталась собачья. Поэтому принцессе пришлось носить собачью маску, подражание мужу. Шао-хао. Вне всякого сомнения, Шао-хао был одним из главных божеств. Его иногда причисляют к пяти государям. В то же время источники несколько противоречат друг другу. Древние философы из Хуайнани в рассказе о пяти странах света связывают Шао-хао с Западом, где он предположительно основал свою столицу. Во второй главе канона «Горы Марей мы узнаем, что Шао Хао жил на расположенной к западу горе под названием Чан Лю, населенной зверьми с пятнистыми хвостами и птицами с пятнистыми головами. И оттуда он управлял заходом солнца. Однако в другой главе канона «Горы морей» он связан уже с Востоком и с Джуансюем. За Восточным морем у Великой пропасти — Находится царство Шаохао. Шаохао вскормил здесь бога Джуансюя, который отбросил свою лютню. Летописный комментарий Цзо, составленный в IV веке до нашей эры, сообщает: Когда воцарился Шаохао, появился Феникс. Он счел это благим предзнаменованием и дал своим чиновникам имена птиц и ввел должность министра птиц. Это частая тема в классической китайской мифологии. Фениксы, птицы с головой фазана, крыльями ласточки, клювом попугая, ногами журавля и телом утки появляются как благоприятное знамение в моменты радости и славы. Впоследствии они стали символизировать императрицу, как дракон олицетворял императора. Ханьский историк Сыма Цянь первым попытавшийся сделать Хуанди исторической фигурой и прародителем китайцев, а не упоминает. Гу Цзеган считал, что его вставил между Хуанди и Чжуан императорский библиотекарь Лю Синь, который редактировал древние тексты так, чтобы получившееся повествование подтверждало права империи Хань на престол. В записях о забытых событиях Ван Дзя Составленных к IV веку нашей эры, Шао Хао, один из сыновей богини Ткачихи Хуан Э, влюбляется в планету Венеру. Считается, что могила Шао Хао расположена к востоку от места рождения Конфуция Цюйфу в провинции Шаньдун. Вероятно, еще при Сун там возвели храм в его честь. Гун, -гун. Не все великие боги отличались добротой. Мятежного Гунгуна, змееподобного бога воды, часто обвиняют в том, что он обрушил на Китай разрушительные наводнения. В шестой главе мы вернемся к популярной в китайской мифологии теме потопов. Философы из не сообщают, что на Дальнем Юге, во времена правления Шуня, Гунгун -гун вздыбил разлившиеся воды и обрушил потоп на полую шелковицу. История, вероятно, составленная в V веке до нашей эры. И сохранившиеся в речах царств Го Юй звучит несколько иначе. Гонгун хотел перекрыть течение всех рек, снести возвышенности и запрудить низменности, чтобы нанести вред поднебесный. За это великое небо не дало ему счастья, народ не оказал помощи, возникли беды и смуты, в результате которых Гонгун был уничтожен. Общепринятая версия этого мифа изменилась, и Гунгун -гун стал могучим воином, который бросил вызов богу неба Джуансьюю. Некогда Гунгун -гун боролся за владычество с Джуансьюем. Разгневанный, он боднул гору Буджоу. Небесный столб подломился, земные шнуры порвались, небо накренилось на северо-запад. Вот почему солнце, луна и звезды сместились туда». Земли не хватало на юго-востоке, поэтому потоки рек и земная пыль устремились туда. Как мы уже знаем, богиня-прародительница Нюйва потом починила небо своими пятицветными камнями. В некоторых вариантах Гунгун -гун сражается не с Джон Сюем, а с Дику или богом огня Джужуном. Джужун — бог огня Согласно 18 главе канона Горы Марий, Джужун – потомок бога пламени Янди. Наверное, поэтому их обоих считали главными богами огня. Слово «Джужун» и сегодня иногда означает огненную стихию. В честь этого божества назвали марсоход «Джужун» – первый китайский аппарат для высадки на другую планету. Марс по-китайски будет «Хосин» – «Огненная звезда». Высокий статус Джуджуна подчеркивает то, что в некоторых текстах он считается одним из трех божественных властителей. В каноне «Горы Марии» сказано «Богом юга является заклинающий огонь Джуджун. У него туловище зверя и человеческая голова, и восседает он на двух драконах». В некоторых историях Джуджун борется с богом воды Гунгуном и побеждает его. Как и в мифе о сражении с Джуаньсюем, Гунгун врезается в гору Буджоу, лежащую в Великом море. Канон горы морей также рассказывает нам, что Джужун убил Гуня, укравшего волшебную саморастущую землю, Сижан, для усмирения вод потопа. Джуансьюй Джуансьюй, также известный как Гаоян, был внуком и наследником Хуанди. а также одним из пяти государей. Хотя это один из самых важных богов, письменные источники мало о нем сообщают. Мы знаем, что в целом он был благосклонным божеством. А вот про его многочисленных сыновей этого не скажешь. Одни были призраками чумы, другие — кошмарными зверьми. Согласно канону Горы Морей, он приказал своим внукам Джуну и Ли разделить небо и землю. Первый с помощью волшебной силы удерживал руками небеса, а второй тем временем прижимал землю. Согласно другой версии, дело было так. В стране воцарились смятение и хаос. Люди утратили доверие друг к другу. Верховные предки повелели Джуну и Ли разорвать связь между землей и небом. Джун занялся богами, Ли позаботился о людях. и все вернулось к старому порядку. Потом Джуну Или было приказано разорвать связь между землей и небом, и боги потеряли возможность не спосылать людям ограничения. Этот рассказ из канона записей вероятно относится к периоду западной Джоу и предшествует ханским источникам. Поклонение Джуансьюю Согласно канону Гор-Марий, Джуансьюй похоронен с девятью своими наложницами на склоне горы Уюй, на севере провинции Фудзянь. Хотя сегодня во многих местах провинции Ханань, Хэбэй и Шаньдун заявляют, что захоронение великого бога у них. Каждый март в уезде Нэйхуан, провинции Ханань в честь его рождения проходит фестиваль, привлекающий множество паломников. Джуаньсюю поклоняются как одному из прародителей человечества. Линь-Лун. Бог музыки. Изобретению музыки и музыкальных инструментов посвящено много мифов, и их создателями называют разных богов. В цинских «Веснах и осенях господина Люя» Люй Чунь Цю, написанных, как утверждается, около 239 года до нашей эры, при советнике Люй Бувеи говорится «По приказанию Ди Ку» Ючуй изготовил барабаны Тао и Гу, Колокол Джун, Каменный Гонг Цин, флейты Чуйлин и Гуань, а Карину Сюань, флейту Чи. Вслед затем Дику приказал людям хлопать в ладоши, бить в барабаны, ударять по колоколам и гонгам дуть в флейты, а фениксам и птицам тянь-ди танцевать. Самым популярным создателем музыки, однако, следует признать культурного героя Лин Луня, который, как говорят, был правителем музыки при Хуанди. В более поздней традиции его почитали богом музыки и божественным предком актеров. Их по сей день называют Линжень, люди Лин Луня. Лин лунь смастерил из бамбука флейту, издающую звуки китайской пентатоники. В западной системе сольфеджио они соответствуют нотам до, ре, ми, соль и ля, а также создал звуки восьми музыкальных инструментов: трех ударных, трех духовых, колокола и струнного барабана цитра.